Глава вторая. Генерал демонов Камилла? Кто это? Тиму. Моя любимая сестрёнка неожиданно подверглась вспышке ченебьё. Я замерла от шока. Хм, впрочем, неважно. Этот день войдёт в историю. Пробудился весь мой род. Из милости я сохраню твою жизнь. Надменно высказавшись, необычно равнодушная Тима вышла на улицу. «Это плохо». Что сказала Тиму? «Король демонов! И шесть генералов-демонов!» И похоже, что она уже нашла себе подходящее место среди них. Исходя из моего опыта, Тиму, скорее всего, прямо сейчас помешалась на этом. Если я не приму меры, будущее Тиму будет в опасности. Погнавшись за ней, я выскочила из дома. «Куда же она пошла?» Я огляделась вокруг в поисках Тиму. «Нашла её! Она уже довольно далеко!» «Хах!» Тиму почти покинула город. Я думала, что сразу же выскочила из дома, но, похоже, ошибалась. Наверное, прошло некоторое время, пока я была в шоке. Держать-то в уме я наблюдала за Тиму. Кажется, она куда-то пошла. Должна ли я догнать её и позвать обратно? Нет, стойте. Если я не ошибаюсь, она сказала рот. Она встречается с кем-то? Может быть, Тиму подружилась с несколькими другими ченебьё? Скорее всего, это влияние её новых друзей привело к этому. М -м, наверняка это так. Я решила незаметно следовать за ней. Если у нее есть друзья с Чуни Бьё, то просто отчитать ее потом будет недостаточно. Мне нужно сначала исправить этих друзей. Не иначе. Я преследовала Тиму в нескольких сотнях метров от нее, так что она меня не заметила. Время от времени Тима оборачивалась. И я пряталась, чтобы меня не засекли. Это было очень тяжело. Я постоянно скрывалась в стене здания во время движения. «Ну блин, Тима, несомненно, шустрая!» Похоже, выдерживая дистанцию, слишком поздно заметил, что мы пересекли горы. Я вообще-то никогда не ходила мимо горы Беруга, знаете? Впрочем, разве это не слишком быстро? Сравниваясь со скоростью машины, я чувствую, что мы движемся со скоростью 60 км в час. Может ли быть, что мы и вправду делаем нечто воистину парази... Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Это не правда ни в коем случае. У меня чуть не случился рецидив. Фух, мне только кажется... Ммм, mm, у меня случайно появились чуни-мысли, как в прежней жизни. Вот как сейчас. Я думала, что это странно, потому что я рассматривала факты, исходя из здравого смысла прошлой жизни. Вот оно что. Разве не очевидно, что в этом мире каждый человек просто быстрый? У нас здесь нет ни одной машины, и мы в основном передвигаемся пешком. Потому вполне естественно, что наши ноги тренированы. И 60 км в час это просто кажется... Это не значит, что я в самом деле соизмеряю скорость относительно машины. Скорее всего, это обычный темп. Так как я все еще придерживаюсь здравого смысла моего прежнего мира, такой темп ощущается мной как быстрый. Вот и все. Разобравшись с этим, я последовала за Тиму. Даже если так, Тима, наверное, считается одним из самых быстрых людей этого мира. Хотя ей всего 14 лет, и она не двигается много, она бежит так же быстро, как и я. Повар, который тренируется каждый день. Если бы она потренировалась, она бы смогла сделать карьеру как атлет. Но я не уверена, что в этом мире есть понятие спорта. Во всяком случае, мой образ жизни не включает в себя ничего, кроме готовки. Потому я совершенно не сведуща в этом мире. В конце концов, мои родители оба заняты готовкой. А в этом маленьком городке, который было бы лучше звать деревней, нет хорошего поступления информации. Если в этом мире есть спорт, то я хочу, чтобы Тима стала спортсменкой. Я думаю, что укрепление здоровья, в конце концов, поможет ей вылечить её чуни Пока я размышляла обо всём этом, мы, кажется, прибыли в место назначения. Тима только что зашла в большую пещеру. О, так в подобном месте есть пещера? С первого взгляда это кажется просто обычной пещерой. Довольно необычным является присутствие впереди шикарной двери, боком от которой стояли зловещие статуи. Хм, от всего этого просто разит Чуни. «Без сомнения, товарищи Тиму находится здесь. Более того, похоже, что эти товарищи у неё богатые. Да, вот уж увлечение богатых. Я уверена, они просто эгоисты. Я разорюсь, убеждая их. Но сейчас я не могу пугаться. Ради пользы Тиму я собрала всё своё мужество и пошла в пещеру. Внутри пещеры сумрачно, и всё выглядит так, что здесь захотел бы жить какой-нибудь монстр». они отлично поработали в поисках настолько подходящего места честно хвалю активность этих чунибье. я прошла в годь пещера Пройдя дальше сколько сотен людей здесь огромная толпа выстроилась перед одним мужчиной завладявший вниманием всех он полностью облаченный в доспех давал очень странное выступление. я украдко подслушала целиком бронированного человека: Все долгожданный для нас день наконец наступил. «Да!» Из-за слов бронированного человека все окружающие люди разом возбужденно закричали. Ха -ха, может ли быть, что сегодня проводят какого-то рода тематическое мероприятие? Я оцениваю их безумный энтузиазм как такой же сильный, как на концертах в моем старом мире. Так в этом мире также есть что-то типа космонных вечеринок? Да? Осмотрев все внутри пещеры, и обнаружила, что здесь собрались веролюди, птицы-люди и люди всех типов внешности. Но все-таки, когда только Тим узнал об этом событие, Впрочем, последнее время я была погружена в свою стряпню. Думаю, что я просто не заметила перемены у Тиму. Речь человека продолжалась. Возрождение Зорга сама уже скоро. Мы должны немедленно усилить наши войска. Всё как вы скажете. Пожалуйста, дайте нам указания. Очень хорошо. Тогда вперёд. Предоставьте живые жертвы Зоргу саму. Мы уничтожим людей. Сэр. Все ради великого зорга сама, милорд. Как только речь закончилась, большинство людей вокруг бронированного человека ушло. Остались только бронированный человек, Тиму и около десятка других. Юсэм, каково текущее состояние шести генералов-демонов? Сэр, в настоящее время среди шести генералов-демонов еще не пробудились лишь Лексенбург сама и Пой сама. Хм, касаемо пробуждения, есть индивидуальные различия. Этому нельзя помочь. «Уничтожение королевской столицы будет осуществлено Камиллой!» «Моего отряда одного достаточно!» Объявила Тиму полной амбиции и энергии. Эта реплика, эта интонация и более того, это завораживающая улыбка, когда она пригладила свои волосы, потянули окружающих в бездну очарования. а нехорошо, нехорошо! Они так правдоподобно говорили обо всём, что я окончательно увлеклась! Похоже, они планируют какое-то интересное мероприятие, ага!» В конце концов, в этом мире есть магия, так что я уверена, что это будет даже веселее, чем мероприятие моего прежнего мира. Тиму, кажется, всерьез втянулась в это. Так что я даже подумала на мгновение, что это не Тиму, а действительно генерал демонов Камилла. Тиму, несомненно, имеет талант актрисы. Но сейчас, как ее старшая сестра, я однозначно должна отругать ее. Уклонение от помощи в магазине и игра в этот час является проблемой. Как я и думала, когда ченебье становится чересчур сильным... «Ничего хорошего из этого не выйдет!» Из-за скалы шагнула вперед, и Голланд отправилась к месту, где собралась группа Тиму. «Ах, здравствуйте! Я старшая сестра Тиму, Телия. Похоже, в последнее время вы были настолько добры, что позволили Тиму поиграть с вами». Я слегка кивнула бронированному человеку и свою благодарность. А затем я обратилась к Тиму и очень четко сказала ей. «Тиму, а как же помощь в магазине? Я не говорю, что ты не можешь играть со всеми, но ты должна делать то, что тебе полагается».